Часть первая ⁇ взлет. Глава первая ⁇ Хаус-менеджмент. Еще до своего выпуска из школы Ален Адам понял, он хочет делать игры. Это была Южная Калифорния 80-х годов. Игры превращались из мелкой забавы в прибыльный бизнес. Произошел бум аркадных залов. Все чаще в гостиных можно было заметить дешевый домашний компьютер вроде Commodore 64. А песня Pac-Man Фивор» пробилась на девятое место в чарте Billboard Hot 100. На обеденных переменах Адам бегал в местный аркадный зал и сражался с инопланетянами, рубился в астероидс и Space Invaders. Дома он вместе с братом убедил отца купить компьютер Apple II, на котором игры можно было и запускать, и создавать. Айман Аллен Адам родился в семье египтянина, работавшего инженером и администратором в дошкольном образовательном учреждении. Парень с детства был одержим устройством видеоигр и теми чувствами, которые они вызывают в людях. Он вечно втирал нам, что игры станут новым словом в развлечениях, что по значимости не будут уступать фильмам и всякое такое. Мне казалось, что он обдолбанный просто», — описывает Аллина его одногруппник. «Но тот был уверен, что интерактивность наделяет игры новым свойством. Они могут вызывать ни с чем не сравнимый прилив адреналина, ведь превращают человека из стороннего наблюдателя в действующее лицо». Школьный друг свел его с харизматичным программистом Брайаном Фарго. Он был чуть старше Адама, но уже разрабатывал игры за деньги в компании Бун. В те времена сама концепция такого заработка казалась чем-то абсурдным. Фарго увидел в Адаме необходимые ум и амбиции, а потому нанял его для тестирования игр. Он всегда казался крайне смышленым мальчишкой, но при этом не вел себя как мальчишка, рассказывает Фарго. В 1983 году он с несколькими коллегами покинул Бун, чтобы основать компанию Interplay Productions. И вскоре по игровой индустрии прокатились волны. Их вызвала фирменная серия приключенческого фэнтези The Bard's Tale, вдохновленная игровыми сессиями Фарга в Dungeons Dragons. На успехе Interplay Адам смотрел с восхищением и легкой завистью, задаваясь вопросом, сможет ли он когда-нибудь тоже основать компанию. Начав обучение в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, он продолжал работать с Фарго в периоды летних каникул. Адама не покидала надежда, что в один прекрасный день он будет делать игры, которые покорят сердца миллионов людей. На втором курсе университета Адам сделал свою первую игру, которую назвал «Ганслингер» — простенькую текстовую адвенчуру с картинками, действие которой разворачивается на Диком Западе. Небольшая компания DataSoft напечатала тираж и распространила его по магазинам, а потенциальные покупатели не имели понятия, что автор этой игры даже не мог легально купить алкогольный напиток. Ганслингер не снискала особого внимания, но для Адама она стала доказательством того, что он способен разработать и выпустить игру собственными силами, подвиг, о котором он трубил всем, кто соглашался слушать. Однажды в компьютерной лаборатории университета Лос-Анджелеса Адам сел рядом с худощавым кудрявым студентом по имени Майк Морхейм. Оба юноши были зубрилыми тихонями и порой пересекались на некоторых курсах, но друг с другом особо не разговаривали. Однажды Адам вышел из класса и перед этим заблокировал свой компьютер. Спустя несколько минут истекло время ожидания, система стала доступной сама по себе. Тогда Морхейм решил подшутить над соседом и ввел собственный пароль, чтобы повторно заблокировать устройство. Адам вернулся, щелкнул по паре клавиш и неведомым образом разблокировал компьютер. Ошеломленный Морхим не мог взять в толк, каким боком его сосед провернул этот финт. Оказалось, что оба компьютерных гения использовали один и тот же простейший пароль — «Джоу». Эта встреча стала началом долгой дружбы. Морхейм тоже был одержим видеоиграми. В детстве его завораживало внутреннее устройство техники, будь то радиоприемники, телевизоры или микроволновки. Всякий раз, когда кто-то приносил домой новую электронику, он игнорировал саму железку и с головой погружался в руководство, желая выяснить, например, точное назначение каждого порта на задней панели видеомагнитофона. В средней школе он с братьями и сестрами откладывал карманные деньги, чтобы купить игровую систему Белли Астрокейт. С ней в комплекте шел картридж с языком программирования Basic, позволивший Морхему писать простые программы и шаг за шагом разобраться в том, как устроены игры. Страсть к разбору и повторной сборке устройств подтолкнула его начать изучение электротехники в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Там он сидел в первом ряду, задавая вопросы на каждой лекции, чтобы усвоить как можно больше знаний. На потоке значилось свыше сотни студентов, но среди них Морхем выделялся особенно — Адам считал его лучшим из лучших. Из тех, кто расправляется с заданиями до истечения срока, а в появившееся свободное время придумывает друг для друга задачки и соревнуется, кто сможет написать правильно работающую программу с наименьшим количеством строк кода. Парни учились в 80-е, во времена стремительного роста игровой индустрии. Выпущенная в 1987 году консоль Nintendo Entertainment System привела к появлению таких новаторских игр, как Super Mario Bros. и The Legend of Zelda. Видеоигры с каждым годом становились более навороченными и прибыльными. Старые приятели Адама из Интерплей настолько преуспели в разработке собственных игр, что начали финансировать и издавать игры других компаний. Заканчивая учебу в 1990 году, Адам предложил Морхе ему объединить усилия и основать компанию по разработке видеоигр, но тот получил диплом парой месяцев ранее и отказался, ведь уже нашел работу по написанию тестового программного обеспечения в Western Digital. Это место славилось стабильностью, предлагало достойную зарплату и льготы, там не было никаких рисков. Да и специальность Морхема была связана с аппаратным обеспечением, а не с видеоиграми. Но Адам продолжал настаивать на своем. Дело дошло до того, что он расписал долгосрочный план во всех деталях и даже организовал встречу со скептически настроенным отцом Майкла. Молодым компьютерным инженером было чуть больше 20 лет. Адам считал, что лучшего времени рискнуть у них уже не будет. Если что-то не срастется, то невелика потеря. Они без проблем могли получить работу в IBM или Microsoft. В те времена существовало не так много отраслей, в которых пара ребят могла начать бизнес с небольшим стартовым капиталом и в итоге выпустить продукт, способный порадовать огромные толпы людей. Все понимали, что Адам владел даром убеждения. Люди считали, что у него есть джедайские способности, говорит один из его бывших коллег. Он всегда был спокойным, внимательно слушающим, ноль агрессии, полнейший скромняга а затем начинал говорить и заряжал этим всех «Да, я проследую за тобой». После недолгих раздумий морхем согласился на этот решительный шаг. В феврале 1991 года двое ребят основали компанию Silicon энд Синапс», название которой должно было отражать синергию между компьютерными составляющими, кремний и человеческим мозгом «Синапс». Каждый из них вложил примерно по 10 тысяч долларов. Адам взял деньги, предназначающиеся для обучения в колледже, а часть Майкла была получена отсюда его бабушки. Парни арендовали крошечный офис в Ирвайне, штат Калифорния. К покупке новых компьютеров ситуация не располагала, поэтому их просто притащили из дома. Адам нанял первого сотрудника. Им стал Фрэнк Пирс, друг по университету. Спустя пару лет Пирс будет значиться соучредителем Близард, но в то время он получал зарплату, а не долю в капитале. На сделанном в первый рабочий день фото запечатлен следующий кадр. Лица Адама и морхима обросли одинаковой щетиной. Оба вытянули шеи, поджали губы и уставились в камеру сверху вниз. Так выглядят люди, готовые покорить мир. В 1991 году игровая индустрия переживала бум. Street Fighter 2 доминировала в аркадных залах по всему миру. Sega и Nintendo боролись за место у телевизора в гостинах, а «Тетрис» стала мировой сенсацией, спасибо веселой мелодии и аддиктивным головоломкам с блоками. Деньги текли рекой, поэтому компании стремились издавать свои игры на максимально возможном количестве платформ. Для адаптации тайтлов с одной системы на другую частенько нанимали аутсорсеров. Аутсорсеры, от английского «outsource» — внешний источник, работники, нанимаемые на конкретный проект или даже отдельную задачу. Изначально вышедшую для компьютеров с операционной системой DOS-игру можно перенести, или, выражаясь точнее, портировать, на Super Nintendo, Sega Genesis, Amiga и другие устройства. Так как разные версии делали разные подрядчики, одни платформы могли обладать какими-то фичами, которых не было на других. Морхейм и Адам планировали однажды переключиться на собственные игры, но в начале пути Silicon Synapse приходилось браться за контрактные проекты, чтобы их компания стала известной. Именно здесь отношения Адама с Брайаном Фарго наконец-то обернулись отчислениями дивидендов. Став советником Silicon Synapse и получив 10% акций, Адам завладел 60%, Морхием — 30%, Фарго начал заключать с компанией множество контрактов на портирование игр. Первым таким проектом стало создание Windows-версии Battle Chess — шахматной игры, где вместо фигур на поле стояли средневековые воины. Работы оказалось много, и чтобы не отставать от графика, Silicon and Synapse требовались дополнительные программисты. Морхейм обратился к Патрику Уайату, приятелю из университетского братства Triangle, участники которого лишь тем занимались, что обсуждали какой-нибудь код. Уайату оставалось доучиться последний месяц, поэтому морхим спросил, не хочет ли тот делать видеоигры. Такое предложение не могло не заинтриговать специалиста по компьютерным наукам. «Я ответил, что предложение звучит весело», — вспоминает Уайт. Он начал программировать порт Battle Chess, одновременно заканчивая учебу и при этом подрабатывая в кампусе. Я был чертовски загружен, на меня свалилась целая куча всего, но это приносило мне удовольствие. Вскоре Уайт официально присоединился к Silicon Synapse в качестве программиста. Целый год команда получала контракты на портирование самых разных программных продуктов Interplay, начиная от RPG по мотивам «Властелина колец» и заканчивая образовательной игрой, учащей набирать текст на клавиатуре. Нам поясняли задачу, и мы быстро решали, потянем такую работу или нет», — объясняет Уайт. «Мы тогда называли такой подход «бизнес-план дюжур». Бизнес-план дня. На такие проекты уходило максимум несколько месяцев, но каждому сотруднику Silicon and Synapse приходилось работать над несколькими одновременно. «К тому моменту наша цель заключалась исключительно в выживании», — объясняет Джой Рей Холл, который присоединился к компании позже, в том же году. В свободное время сотрудники компании фантазировали об оригинальных играх, которые хотели сделать. Заряженные возвышенными речами Адама, они решили, что смогут покорить индустрию, и не только потому, что являлись мастаками в программировании, но и из-за своего понимания игр как таковых. Стремительный рост индустрии вызвал интерес у опытных бизнесменов. Они были экспертами по ведению таблиц и видам упаковок, но плохо знали сам продукт. Адаму и его команде, напротив, не требовались фокус-группы или маркетинговые исследования, чтобы понять, стоящая ли эта вещь. Они просто могли делать игры, в которых сами с удовольствием провели бы время. Адам решил, что в Silicon Synapse нет места тем, кто не играет сам. При найме потенциальных сотрудников спрашивали о любимых видеоиграх, а затем проводили дотошный опрос, чтобы оценить глубину их знаний. По утрам коллеги писали код, во время обеда рубились друг с другом в карты Magic the Gathering, а по вечерам играли на консоли, используя офисный телевизор. Magic the Gathering — популярная карточная коллекционная игра. Автор немного ошибается. Игра вышла только в августе 1993 года, через три года после описываемых событий. Джеймс Анхальд, еще один инженер и выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, жил в одной квартире с Фрэнком Пирсом, который работал одновременно программистом и секретарем. Это была формула 24 на 7. «Представьте, что те, с кем вы живете, отдыхаете и работаете, это одни и те же люди», — объясняет Анхальд. В застенках студии постоянно гудело обсуждение, какие игры хороши, какие плохи, чтобы они сделали совершенно иначе. Интерплей работала над игрой под названием RPM Racing. Это был обычный гоночный симулятор, в котором игроки управляли спортивными автомобилями и грузовиками на извилистых трассах. Время сильно поджимало. Осенью того же года планировался выход новой консоли Super Nintendo. Было крайне важно выпустить игру к этой дате. Фарго обратился к Silicon Synapse с просьбой помочь в разработке и в очередной раз поразился эффективности и надежности команды. «Я знал, что могу положиться на этих ребят, и они сделали все по красоте», — комментирует он. Затем Фарго предложил Адаму набросать собственные идеи, и к концу 1991 года Интерплей подписала контракт с Silicon Synapse на разработку двух оригинальных игр для Super Nintendo. Одна из них стала продолжением RPM Racing под названием Rock'n'Roll Racing, которая ярко разбавила однообразие предшественницы. Звучала музыка в стиле heavy метал за рулем сидели водители с такими именами, как Кибер Ястреб и Змей Сандерс, а диктор начинал гонку запоминающимся криком «Да начнется бойня!» Вторая игра, The Lost Vikings, пазл-платформер, вдохновленный классической стратегией Lemming's. Пользователи должны были проложить для несчастных блуждающих существ безопасный маршрут через туннели и лаву. От первоначальной идеи, где игрок управлял десятками или сотнями крошечных скандинавских викингов, отказались. В таком случае существа оказались бы слишком маленькими, чтобы их можно было разглядеть на экране телевизора. Позже для решения подобных проблем индустрия родит дисциплину, которая станет известна как гейм-дизайн, но в начале 90-х игровые стандарты были менее строгими. В Silicon Synapse сотрудник значился либо художником, либо программистом. Чтобы найти решение возникающих проблем, Адам собирал в кабинете их всех. «Право высказаться было у каждого», — поясняет Джой Рэй Холл. «Ничье мнение не воспринималось в штыки. Просто берешь и предлагаешь идеи, которые считаешь крутыми». В итоге количество персонажей в «The Lost Vikings» сократилось до трех, что должно было хорошо отразиться на балансе. Эрик Неуловимый умел бегать и прыгать, Болеок свирепый стрелял из лука, а Олаф Толстый таскал с собой щит. Им он отражал вражеские снаряды и на нем же планировал в воздухе на короткие расстояния. Одновременно можно управлять только одним викингом, но игрок мог переключаться между ними, чтобы уничтожать монстров или решать головоломки. Все сотрудники Silicon Synapse были мужчинами, поэтому заправленные кофеином и тестостероном планерки иногда проходили шумно. Порой там просто кричали, но могли и кулаками помахать. Растущую среду игровой разработки с трудом можно было назвать индустрией, и у компаний вроде Silicon Synaps со штатом в 10 человек еще не было ни юристов, ни кадровиков, ни даже трудовых стандартов. Парни назвали это хаос-менеджментом, поиск лучшего решения путем дебатов. «Мы сидели и обсуждали проблему, пока все не приходили к единому мнению», вспоминает Джесси МакРейнольдс, программист, который присоединился к компании чуть позже. «Мы могли спорить на какие-то темы часами напролет. Процесс оказался рабочим во многом благодаря навыкам убеждения Адама, который получил прозвище «бархатный молот» за свой сдержанный и одновременно решительный подход». Разработка The Lost Vikings заложила принципы дизайна, которым компания будет следовать на протяжении десятилетий. Играть в Silicon Synapse было обязательной трудовой задачей. Лишь так можно обрести углубленное понимание внутреннего обустройства продукта. К внешним тестировщикам обратились лишь в тот момент, когда все заигрались в The Lost Vikings до такой степени, что потеряли какое-либо чувство объективности. Чтобы придать игре несерьезности, викингам добавили мультяшные анимации и дерзкие диалоги. Они воспроизводились после гибели, когда игроку приходилось начинать заново. «Я устал, Эрик. Слишком много раз мы пытались пройти этот уровень. Разбуди меня, когда пройдем». Когда The Lost Vikings поступила в продажу, несколько сотрудников отправились в ближайший магазин, чтобы посмотреть реакцию людей на демоверсию Адам был в восторге, когда увидел, как один паренек выглянул из-за аркадного автомата и пошел за их игрой. Первым делом на уровне от Эрика Неуловимого требовалось миновать яму с электричеством посредством ловкого прыжка. Когда мальчик начал играть, он попал в эту ловушку, и Эрик умер. Юный геймер немедленно отложил геймпад и направился в другой павильон. «И тогда я испугался». «Боже, мы за две секунды убили этого мальчишку, и теперь он никогда не узнает, насколько крутую игру мы сделали». Позже будет вспоминать Адам. Этот случай убедил его в том, что игровые вступления должны быть максимально безопасными, простыми и доступными. Нужно позаботиться о ваших игроках. Они должны с самого начала чувствовать себя могучими героями. В итоге первым уровнем The Lost Vikings стал небольшой тренировочный маршрут по деревне викингов. Но никакие ямы с электричеством не помешали The Lost Vikings и Rock'n'Roll Racing попасть в точку. Один из игровых журналов назвал Silicon Synapse лучшим разработчиком программного обеспечения за 1993 год. Издававшая обе игры Interplay оказалась в восторге от такого приема и жаждала продолжения сотрудничества. «Эти ребята определенно были лучшими разработчиками, с которыми я трудился», — вспоминает продюсер Interplay Алан Павлиш. Парни разбирались в геймдизайне, много работали и потратили массу усилий на полировку игры. В итоге она поменяла свою категорию с B или B+, на A или A+. Впрочем, этот успех не сделал компанию богаче. Сотрудники Silicon and Synapse не получали высоких зарплат и не имели особых льгот, но даже при низких расходах Адам и Морхейм едва держались на плаву. Продажи Rock'n'Roll Racing и The Lost Vikings не оказались настолько хорошими, как надеялись разработчики. Некоторые сотрудники компании винили в случившемся маркетинг, над которым у них не было контроля. Издателем была Интерплей. Компания финансировала, упаковывала и продавала большинство своих игр. Это означало, что вся прибыль идет к ней в карман. Чтобы добиться реального успеха, Silicon and Synapse нужно было издать игру самостоятельно. Стю Роуз носил растрепанные длинные патлы, вечно ходил в джинсовой куртке и грезил о том, как в один прекрасный день он станет художником-карикатуристом. Но в начале 90-х газетная индустрия переживала тяжкие времена, и Стю пришел к выводу, что его мечта о смешных рисунках для какой-нибудь ежедневной рубрики может не осуществиться. Поэтому он решил попытать счастье в игровой индустрии. Как-то вечером он прогуливался с другом, работавшим в Silicon Synapse, и пересекся с Адамом и другими работниками. От них Роуз узнал, что компания ищет новых художников. «И почему мой друг ничего мне об этом не сказал?» вспоминает Роуз. Ответ он узнал вскоре после того, как устроился в Silicon Synapse. Алан Павлиш приехал в офис, чтобы посмотреть на свежий билд-мак-версии игры «Castles» от Interplay. В тот момент друга Роуза в офисе не оказалось. Когда коллеги заглянули в его компьютер, то нигде не смогли найти нужные иллюстрации. Выяснилось, что работал он так себе. Лицо Алена побледнело, когда он все понял, — вспоминает Роуз. Друга отпустили, и Роуз взялся за проблемный проект. За несколько недель он выполнил все поставленные задачи, тем самым доказав, что прекрасно вписывается в коллектив амбициозных сотрудников Silicon Synapse. Чуть позже Роуз зашел в офис Адама и заметил коробку с образовательной игрой, над которой работал в предыдущей компании. По всей вероятности, речь идет о Lexicross — это единственная образовательная игра Silicon Synapse, у которой в титрах нет Стюарта Роуза. «Ого, как тесен мир! У вас на полке красуется моя работа», — вспоминает он свои слова. Адам пребывал в замешательстве и ответил, что вроде как над ней работал уволенный. «Думаю, что он воспользовался моим портфолио, чтобы получить работу», — делится размышлениями Роуз. После этой неловкой ситуации процесс собеседования художников в компании пополнился новым этапом. Тестовые зарисовки прямо на месте. Роузу нравилась благоприятная нёрдовская атмосфера Silicon and синапс В обеденное время парни собирались в одном из небольших кабинетов, доставали Neo Geo или Super Nintendo и проводили офисные турниры. Однако главным увлечением ребят стала компьютерная стратегия DUNA 2 от Westwood Studios, разработчика из Лас-Вегаса, выпущенная в декабре 1992 года. Вдохновленная культовым романом Фрэнка Герберта, «Дюна-2» стала одной из первых игр в жанре, который впоследствии окрестят стратегии в реальном времени. Вместо того, чтобы контролировать одного персонажа, игрок брал на себя роль всезнающего командира с полным обзором поля боя, на котором требовалось добывать ресурсы, строить здания и обучать солдат. Каждую секунду приходилось принимать решение, куда перебросить свои войска, на что потратить деньги и как определять приоритет целей. Во второй дюне Роуз и коллеги обнаружили одну единственную проблему. Там отсутствовал многопользовательский режим. Охочие до соревнований геймеры из Silicon and Synapse могли спорить о лучших тактиках и мериться набранными очками, но они не могли сражаться друг с другом напрямую. Принцип «с друзьями всегда лучше» стал одной из догм компании. Нет ничего круче, чем вместе с другом решать головоломки в The Lost Vikings или объявить себя лучшим офисным игроком в Samurai Showdown 2. В действительности, Samurai Showdown вышла через месяц после релиза мультиплеерной Duna 2» от Blizzard. Все были согласны, что с мультиплеером «Дюна 2» могла бы стать одной из лучших видеоигр на свете. Тем временем, Ален Адам размышлял о том, как превратить компанию разработчика в издателя оригинальных продуктов. Вдохновленные серией игр по мотивам Dungeons and Dragons, также известной как коллекция Gold Box из из-за характерной позолоченной коробки, он представил себе серию, которая бы также гармонично смотрелась на полках магазинов. Эти игры могли быть слабо связаны между собой, а их действие происходило бы в разные исторические периоды, например, во времена Древнего Рима или войны во Вьетнаме. Сэм Дидье, один из художников, чье видение пышных бород и здоровенных наплечников стало определять своеобразное художественное направление компании, предложил название «Варкрафт». Кто-то из коллег подал идею фэнтезийного сеттинга, вдохновленного «Властелином колец» и настольными играми Warhammer. Вскоре идея начала обретать форму. Warcraft Orcs and Humans станет копией второй дюны с многопользовательским режимом и тщательно отполированным геймплеем, а действие игры будет разворачиваться в мире меча, магии и монстров. Патрик Уайт начал программировать Warcraft Orcs and Humans летом 1993 года, в то время как остальные сотрудники Silicon and Synapse изо всех сил старались удержать компанию на плаву и брали на себя как можно больше контрактов. Поскольку в начале разработки художника не было, Патрик скопировал всю графику из Второй Дюны. Когда Warcraft вышла, Уайт понял, что во время чистки игры от ассетов Второй Дюны разработчики забыли поменять шрифт. В последующих версиях это недоразумение было исправлено, но в первой ревизии игры визуально текст ничем не отличался от Онова во второй дюне. Получается, — комментирует он, — с нас причиталось. Затем он начал разрабатывать инновации, такие как выделение нескольких юнитов мышкой, чтобы игрок мог приказать им двигаться или атаковать. «Мне этот способ показался прикольным», — комментирует Уайетт. В первоначальном видении Патрика не существовало ограничений на количество выделенных юнитов, но Адам настаивал на том, что ограничения заставят игроков принимать более взвешенные решения, вместо того, чтобы бездумно пускать в расход огромное число рыцарей и лучников. После нескольких недель фирменного хаос-менеджмента Адам смог переубедить Уайта. Позже к разработке Warcraft подключился Стю Роуз в качестве первого главного художника. Он нарисовал интерфейс карты и анимации для двух игровых рас, орков и людей. Каждая обладала уникальными юнитами и постройками. Процесс разработки был настолько неструктурированным, что Роузу приходилось придумывать имена героям и городам. «Я просто использовал все слова, какие придут в голову», вспоминает Роуз. «Так, ага, ну сейчас эти ребята отправятся в место под названием «Златоземье». В оригинале деревья называется «Голдшир» от слов «золото и округ», или «шир», как деревня хоббитов из «Властелина колец». А в World of Warcraft это еще и первая локация, куда попадают игроки Альянса, прошедшие обучение. Позже Роуз озвучит «человека-крестьянина», юнита, который может добывать золото, рубить лес и строить здание. «Дело сделано», — ровным баритоном уверял игрока Роуз каждый раз, когда заканчивалось строительство новой фермы или бараков. Разработка Warcraft шла хорошо, но соучредители компании начали сталкиваться с финансовыми трудностями. К концу 1993 года Silicon Synapse переименовали в Chaos Studios. Новое название отражало как уникальный рабочий процесс, так и проблемы с оплатой счетов. Адам и Морхейм выплачивали зарплату десятку сотрудников со своих кредиток, тем самым накапливая долги, лишь бы удержать компанию на плаву. Долги двух основателей перевалили за десятки тысяч долларов. Все было настолько плохо, что руководители получали авансы наличными по своим карточкам Discover в супермаркете, чтобы затем переводить эти деньги на банковский счет компании. Речь идет о системе Cash Advance, позволяющей получать наличные из кредитной карточки даже при минусовом балансе, но проценты за такой кредит очень высоки. Несмотря на напряженность ситуации, Адам и Морхейм не рассматривали финансовые проблемы угрозой существованию компании. Продолжали поступать контракты, и всегда казалось, что стабильность вот-вот наступит. Нужно только пару месяцев потерпеть. Да, были долги, но ситуация не вынуждала брать новые ипотечные кредиты или выпрашивать суду у Фарга. Никому в голову даже не приходила мысль о продаже компании.